«Нет, прошу, не убивай!» Прекрасное лицо исказилось страданием. Тонкие белые руки умоляюще простерлись вперед, пытаясь защититься от блестящего клинка, зажатого в крепкой мужской руке. «Я по-прежнему принадлежу только тебе. Три года я ждала, хранила верность, молила о чуде, и вот благодарность, кинжал, который пронзит мое сердце. Кому ты поверил? Интригану, который во время нашей вынужденной разлуки добивался моей благосклонности, а когда получил отказ, решил погубить мою репутацию, распространяя злобные сплетни и грязные слухи? «Ты лжешь!» — голос мужчины дрожал от ярости. «Не для того я спасался от негодяев, коварно заманивших меня в ловушку, чтобы лишить состояния». «Не для того сражался с бандитами и дикими зверями. Не для того пересек пустыню и два океана, пробираясь домой. Нет, я делал это во имя нашей любви. Любовь была мне путеводной звездой. Она освещала дорогу в ночи, давала силы в схватках с врагами. И вот теперь я узнаю, как чудовищно заблуждался распутница». «О, нет!» «Да, да, умри и будь навеки проклята!» Блестящее лезвие взметнулось вверх и тут же стремительно опустилось. Хрупкая фигурка в серебристой тунике пошатнулась и с долгим стоном, больше похожим на тихий плач, медленно опустилась на колени. Вновь изящные руки протянулись вперед, но уже не к убийце, который, ужаснувшись содеянному, отшатнулся. Эти волшебные, словно изваянные великим скульптором руки, тянулись к чему-то несуетному, вечному. Туда же был устремлен угасающий взор мерцающих, фантастически красивых глаз. «Я чиста и ухожу спокойно», — прозвучал в полной тишине звенящий, как натянутая струна, голос. «Не страшно умирать, когда умираешь за любовь». Медленно-медленно, плавно покачиваясь, вверх стремилось белое облачко, светлая душа, отделившаяся от тела и навсегда уходящая из мира жестоких страстей. В ту же минуту, словно мистический аккомпанемент разыгравшейся драме, сверкнула молния и послышались раскаты грома. А грохот сотен ладоней многократно усилил этот великолепный визуально-шумовой эффект. Петька, лом тебе в ухо! Донесся сквозь неутихающие овации злобный шепот помощника-режиссера. Сколько тебе говорили, душу Клавкину выпускать ровно, через 30 секунд, а ты опять варежку разинул! Убью! Возницын нервно дернулся и открыл глаза. Несколько секунд он ошалило смотрел по сторонам, пытаясь определить, наступило утро или еще ночь на дворе. За незашторенным окном наблюдалась непроглядная серая хмарь. Приподнявшись, взглянул на часы. «Утро. Половина девятого. Почему же темно, как зимой? Вроде лето или не лето?» С годами память стала подшучивать над Петром Валерьяновичем. Странное дело, он отлично помнил людей, которых встречал за свою долгую жизнь. Бытовые детали, места, где пришлось побывать — А в каких-то элементарных вещах, как сейчас, вдруг начинал путаться. Пришлось подниматься с кровати идти выяснять, что происходит. Оказалось все-таки лето, однако на небе сплошные черно-серые тучи, обильно исходящие дождем. Завершив нехитрую процедуру утреннего туалета, Возницын поплелся на кухню. Его традиционным завтраком была лишь чашка кофе с двумя столовыми ложками сгущенного молока. Сгущенку Петр Валерьянович полюбил еще во время войны и до сих пор предпочитал всем иным, самым изысканным сладостям. Прежде он с удовольствием просматривал за завтраком газету, но эта привычка исчезла вместе с теми газетами, которые он читал. Глядя на стекающие по стеклу струйки дождя, Возницын размышлял о своей одинокой, тоскливой и, по-видимому, никому не нужной жизни. Жены нет, детей и внуков тоже нет. Родственники все умерли, друзей и приятелей не осталось. Собак, кошек и птиц не держал из-за частых и длительных гастролей. Раковых привычек — алкоголь, табак, наркотики — не приобрел. Если и выпивал, то лишь изредка, по случаю и всегда в меру, не пил даже пива. Хобби тоже не пленили душу Петра Валерьяновича. Марки, монеты, спичечные этикетки — все проскочило мимо, не оставив сильного впечатления или даже легкой привязанности. Ладно, хрен с ними, с этими хобби. Но ведь жену, какую-никакую, он мог себе позволить, хоть бы и из чисто практических соображений приготовить, убрать, постирать, погладить, в магазин сходить. Да вот и сейчас было бы с кем словом перекинуться, а то пока до работы доедешь, да и там особо не пообщаешься. Старики, оставшиеся в театре, ему не по душе, а молодые либо насмешничают, либо дерзят. Действительно, кому интересен старик, которого не увольняют только из жалости? И вообще там своя компания, шуры-муры, сплетни, интриги — а на него ноль внимания, хотя он мог бы рассказать им такое, чего они никогда не почерпнут из своего интернета, если бы они знали. Возницын часто задавал себе вопрос, почему так получилось, отчего так непонятно построилась жизнь. Причём ответ на этот вопрос существовал ясный, четкий, категоричный. И от того, что Пётр Валерьянович знал этот ответ, который сам же и сформулировал десятилетия назад, такая жизнь не была ему в тягость. Разве может быть в тягость то, чем судьба наградила или наказала его? Чувства и сокровища. Именно так, с большой буквы. Привалившись спиной к стене, он привычно закрыл глаза, так легче думалось. Вдруг припомнился сегодняшний сон, и Петр Валерьянович слегка улыбнулся. Надо же, какие всплывают образы, словно по заказу. Начало службы в театре, ведь словно вчера было.